«Мой желудок бушевал, как канзасский смерч», — Кэмерон шип. Несколько спокойных лет я проработал в отделе рекламы студии «Орнер Бразерс». Я руководил отделением и писал сценарии, публиковал в газетах и журналах статьи о звездах, работающих в этой компании. Совершенно неожиданно мне предложили повышение. я стал заместителем директора по рекламе. Как раз в это время произошли перемены в административной политике, и официально моя должность называлась довольно громко «помощник по административной работе». «В мое распоряжение поступил невероятных размеров офис с кондиционером, две секретарши и целый штат из 75 писателей, администраторов и работников радио. Первым делом я купил себе новый костюм. Потом попытался придать голосу необходимую уверенность. Я вел картотеку, принимал важные решения» и питался в сухомятку. Я был убежден, что вся ответственность за связи с общественностью компании «Орнер Бразерс» легла на мои плечи. Меньше чем через месяц я стал опасаться, что заработал язву желудка, а, может быть, даже рак. В то время главным моим военным занятием — Была должность председателя комитета по военной деятельности организации киножурналистов. Мне нравилась эта работа, нравилось встречать на собраниях своих друзей. Однако именно эти собрания сыграли со мной злую шутку. После каждого из них я буквально валился с ног. По дороге домой мне часто приходилось останавливать машину и пытаться сосредоточиться, прежде чем снова взяться за руль. Я был весь в делах, а времени не хватало. Все вопросы были жизненно важны, и я не успевал с ними справляться. Это была самая тяжелая болезнь моей жизни. Я говорю совершенно искренне. Я постоянно чувствовал внутри тела тяжелый плотный ком Я сильно терял вес и не мог спать, меня постоянно преследовала боль. Кто-то из коллег посоветовал обратиться к одному из самых известных специалистов в области внутренних органов. По его словам, изрядную долю его клиентов составляли люди нашей профессии. А «Разговор с ним был». Предельно краток. Я успел рассказать о том, что у меня болит и где я работаю. Казалось, доктор был гораздо более заинтересован моей работой, но назначил кучу всевозможных обследований, на которые ушло целых две недели. Я был подвергнут зондированию, сделал рентген и прошел флюороскопию. Оставалось созвониться с врачом, чтобы он вынес свой вердикт. — Что ж, мистер Шипп, — сказал он, откинувшись в кресле, — вы прошли множество изнурительных процедур. На мой взгляд, они были совершенно необходимы, хотя я, конечно... Уже после самого беглого осмотра знал, что язвы желудка у вас нет. Однако, зная, чем вы занимаетесь, я понимал, что вы ни в коем случае не поверили бы. Заяви я это просто так. Поэтому сейчас я покажу результаты. И он продемонстрировал мне результаты исследований, пояснив, что там и к чему. Они подтверждали, что язвы желудка у меня нет. — Хотя это и влетело вам в копеечку, — сказал доктор, — овчинка все же стоит выделки. Вот вам моя рекомендация. Не волнуйтесь. Я вижу, что следовать этому совету самостоятельно вы не можете, поэтому я помогу вам. Возьмите эти таблетки. Они содержат белладонну. Принимайте, сколько понадобится. Когда упаковка закончится, приходите ко мне, я дам вам еще. Вреда они не нанесут, просто помогут расслабиться. Однако не забывайте, они вам не нужны. Единственное, что необходимо сделать, это перестать волноваться. «И еще помните, что если тревоги все же будут одолевать вас, вам придется вернуться ко мне и выложить еще одну кругленькую сумму». «Вы этого хотите?» «Приятно было бы сообщить, что рекомендации помогли немедленно и навсегда избавили меня от волнения, но этого не случилось». В течение нескольких недель я принимал таблетки, как только чувствовал приближение беспокойства. Они действительно помогали. Тем не менее, я чувствовал себя довольно глупо. Физически я давно уже взрослый мужчина. И тем не менее, мне приходилось принимать какие-то крошечные белые пилюли, чтобы просто расслабиться. Когда друзья спрашивали меня, зачем нужны эти таблетки, я стыдился сказать им правду. Мало-помалу я начал посмеиваться над своей слабостью. — Послушай, Кэмерон шип, — говорил я себе, — ты видишь себя как самый настоящий дурак. Ты воспринимаешь себя и все свои мелкие делишки слишком уж серьезно. Бет Дэвис, Джейм Конги и Эдвард Робинсон стали знаменитыми задолго до того, как ты начал писать о их жизни. Если ты вдруг не проснешься одним прекрасным утром компания Warner Brothers, и все ее звезды прекрасно обойдутся и без твоих услуг. Посмотри на президента Эйзенхауэра, генерала-маршала, Мак-Артура, Джимми дулитла и адмирала Кинга. Они ведут военные действия без помощи пилюль. Я стал стараться как можно дольше удерживаться от приема пилюль. Немного погодя, я просто выкинул их в мусорный ящик. Просто стал приходить с работы немного пораньше, чтобы успеть до ужина поговорить с самим собой, и вскоре начал вести нормальную жизнь. Я больше не обращался к этому врачу. Впрочем, следует признать, что я остался должен ему гораздо больше, чем банальную плату за визит. Именно он научил меня смеяться над собой. Однако самое главное, что он сделал как врач, не стал смеяться надо мной и не сказал мне, что волноваться не о чем. Он относился ко мне серьезно, не дал мне ударить в грязь лицом, предложил выход в виде маленькой коробочки. Хотя он не хуже, чем я сейчас знал, что настоящее спасение заключается не в этих дурацких таблетках, а в смене отношения к работе. Из этого рассказа следует вывод, что многим людям, принимающим сейчас таблетки, следует научиться расслабляться.